Глава вторая. Дятлы. А подруга-отравительница не стала медлить и сразу же подмигнула кому-то на втором этаже вип-зала. Честно говоря, на месте ее нанимателей я бы сто раз подумал, прежде чем поручать ей новое дело. Она даже не посмотрела на свою жертву, а уже давала знаки. И не особо скрывалась. Не быть ей знаменитой отравительницей. Был один интересный мужчина в личной коллекции одного демона. И никто иной, как высший в иерархии церкви. Он убивал своих же кардиналов, чтобы их имущество отходило религиозному сообществу. Его любимым трюком было предложить жертве фрукт, который при ней разрезали ножом пополам. Сотрапезник умирал, а отравитель оставался жив — Секрет был в том, что на одну сторону ножа был нанесен яд, и именно эта половинка доставалась жертве. Но все же женщин-отравительниц было больше. Однажды к нам попала целая династия. Вот тогда мы с братом были в шоке, находясь у любителя душа травителей, когда прибыли растерянные дамы. Ну так вот, подруга Анны явно не дотягивала до великих знатоков ядов, Да и в ее взгляде не присутствовало много интеллекта. Она пыталась отравить лекаря пятого круга? До нее не могло дойти, что у большинства лекарей был иммунитет на яды, пусть и демонического происхождения. Точнее, именно на демоническое у них был особый нюх. Да, конечно, Анна Боде выглядела как леди, причем довольно хрупкая. Но все же ее враги должны были понимать, что она сильный герой. И чтобы повалить ее даже ослабленную, понадобится много народу. Присутствующие на верхнем этаже аристократы были магами, но явно не дотягивали до пятого круга. И на месте заказчиков я бы увеличил количество нападающих. Но кто я такой, чтобы им советы раздавать? Я подхватил похожий бокал у официантки, которая проходила мимо. Она уже хотела возмутиться, но, увидев меня, лишь смутилась. Я ей улыбнулся. Осталось дело техники. Тень, появившаяся за спиной подруги, толкнула вазу и уронила ее на отравительницу. Девушка завизжала и попыталась скрыть, как вымокло ее белое платье, продемонстрировавшее отсутствие нижнего белья. Никогда не любил белый цвет, и тут он сыграл злую шутку. Отравительница побежала в уборную, чтобы хоть как-то убрать следы безобразия. Я же без проблем подошёл к столу, оставшись незамеченным, и поменял бокал Анны на обычный. Заняло это не больше минуты. Отойдя на своё место, я залпом выпил вино. Ммм, как бы у меня не было изжоги от этого чудесного напитка. Шучу. У демонов не бывает изжоги хотя приятного в распитии сомнительных напитков было мало. Тем более тех, к которым приложили руки уже известные мне ребята. Они в этом городе промышляют? Ха. Теперь они уже казались мне сталкерами, которые преследовали знаменитостей, чтобы хоть как-то прикоснуться к жизни богатых звёзд. Я, конечно, богат и знаменит, правда, лишь в узких кругах. Или это широкий круг? Ммм. Сложно было сказать. она уже вернулась с танцпола и села на своё место. Ей было жарко, и она потянулась к бокалу, отпив сразу половину, и довольно улыбнулась. Вернувшаяся отравительница пришла и заметила, что Анна выпила из своего бокала. И даже не поняла, что это было простое вино. Платье она умудрилась, кстати, высушить. Между подругой и Анной состоялся разговор. Невеста Дмитрия кивнула на предложение выйти подышать свежим воздухом, пока ее спутница курит. На лице отравительницы мелькнула злорадная и чуть завистливая улыбка, когда Анна встала, и на нее сразу же обратили внимание многие мужчины. «Девушки такие милые создания. Они могут дружить годами, но вот чего не терпели, так это соперничество и зависти». И это был как раз случай отравительницы. Медленно я пошел за девушками, которые ушли к другому выходу. Мужчины со второго этажа скрылись чуть ранее и, видимо, ждали в засаде. Можно ли их наказать лишь за то, что они толпой накинутся на единственную девушку? Все против одного? Обычно только я сталкивался с таким методом, но он был оправдан. Когда я вышел и скрылся в тени, то застал момент, где подруга напала на Анну. «Сдохни, сука!» — закричала неудачная отравительница, и тут же её настигла карма. она увернулась от напитанной силой руки и прошмыгнула за спину противницы. Лекарь, он в бою остаётся лекарем. И скажу я, что их братья было не так немилосердно, как принято считать. Лекари должны знать всё, что происходило с человеческим организмом, в том числе и болевые точки где находились нервные окончания. Знал я одного умельца-демона, который почему-то бил не по совсем известным точкам на теле, а выбирал какие-то изощренные. Однажды он повалил в шутку соперника-демона, упав на колени и надавив на икры посередине. А еще был случай, когда извернулся прямо как Анна, схватил широчайшую мышцу и засунул палец прямо к ребрам. Визгу было много. Сам я не пробовал, но прекрасно осознал, что не хотел бы с ним сражаться в ближнем бою. Я бы вытерпел удары, потому что боль — ничто. Но такой унизительный способ не дал бы никому на себе провернуть. Анна же действовала куда проще. Она положила руку на шею подруги и послала мощный импульс в ее тело, отключая ее. «Эх, слишком милосердно с ее стороны!» «Я бы поступил гораздо хуже, будь я лекарем. Например, парализовал бы её тело, потому что предательство должно караться». «Мария, блин!» — отряхнула ладони Анна, и отключившаяся подруга упала лицом в какую-то зловонную жижу подворотни. «Не думала, что ты на это пойдёшь». Вот только на этом приключения Анны не закончились. Из засады вышли те самые ребята, которые выжидали момент для нападения. И когда поняли, что у их знакомой все пошло не по плану, решили сами показаться на свет. Они не стали вести какие-то беседы, которые обычно заводили плохие парни, а сразу пошли в атаку. Она держалась хорошо. Но тут была непростая простая битва, а бой с девушкой, которую просто брали количеством. А это плохо. «Анна, конечно, была неплохим героем, но ребята будто услышали мои размышления. Их оказалось куда больше, чем я видел. Заранее спрятались. Но это было неважно. Сейчас нужно было помочь невесте Дмитрия. Вот только будет слишком подозрительно, если я сейчас появлюсь и раскидаю всех. Даже если спасу Анну. Нужно было придумать что-то другое. И так, чтобы меня никто не заметил». И всё же было интересно наблюдать за сражающимся лекарем. Анна разорвала платье до колена, и теперь её соблазнительные ноги мелькали то тут, то там, отвлекая мужчин. Волосы она успела убрать в удобную култышку, чтобы не мешались. Она сделала это, когда один из незадачливых парней отвлёкся на откинутого приятеля, который как раз-таки слишком долго смотрел на ноги Анны и был отправлен в полёт. Следом девушка уложила и двух других нападавших, когда снимала по одной туфли Каблуки из металла прилетели точно меж бровей противников. И со стороны это выглядело очень унизительно. Отправила она их очень удачно, прямо в мою сторону у стены. «Так не будем же отказываться от подобного подарка, а то я слишком много времени потратил на размышления, как помочь Анне». Схватил сначала одного парня и утащил его в тень, сразу же вырубая ударом в шею. Со вторым и третьим поступил так же. Нечего раскидываться будущими пленниками. Мне их еще допросить нужно на тему того, где они достали бурду черных. Так продолжалось до тех пор, пока Анна с недоумением не заметила, что враги необъяснимым образом исчезли. А напротив нее остался лишь один маг, который был всего лишь третьего уровня. Парень понял, что он стоял один и решил сбежать. Развернувшись, он помчался в другую оттанной сторону, но девушка решила не отпускать жертву. Разогнавшись, она догнала последнего мага и подпрыгнула, впечатываясь ему меж лопаток стопой, а дальше села ему на шею, хотя это должно ждать в будущем Дмитрия. Сжала бедра и послала по телу ту же магию. Враг отключился. «Надеюсь, что счастливый». «Весь отдых испортили», — поднялась Анна с места и расстроенно посмотрела на порванное платье. «Придётся как-то объяснить Дмитрию, что его подарок теперь придётся выкинуть. Чёрт!» Главное, чтобы она не рассказывала, как победила последнего идиота, а то Дмитрий примчится сюда, чтобы убить всех. А это плохо скажется на репутации рода Демидовых. Анна подошла к брошенной в переполохе сумочке и набрала номер. Желтая машина приехала прямо в подворотню. Водитель не задавал вопросов, когда Анна подхватила тело своей подруги и загрузила в багажник. Парня она решила оставить, потому что по нему было видно, что он особо ничего не знал. По его взгляду поняла, да и по трусливому отступлению тоже. Когда Анна уехала... Я сразу отправился за угол, где ровной стопкой были сложены неудачники, которые даже не поняли, почему отключились. А довольно мило они лежат, дон да бы оценил. Жаль, что он сейчас шатался где-то по саду Демидовых. Как всегда в последнее время он пропускает всё самое интересное. Хотя забавные или любопытные ситуации он мог устроить себе и сам, как с Паниным. Из кучки идиотов я выбрал самого главного, которому кивнула подружка-отравительница и надавал ему по щекам. Когда он очнулся и хотел было закричать, я засунул ему в рот остатки кекса, который захватил из ресторана Дагона. Хоть где-то пригодилась выпечка наставника. Да и было предусмотрительно захватить остатки. Никогда не знаешь, когда могла понадобиться та или иная булка». Стоит уже и задуматься над пространственным артефактом, чтобы в случае отсутствия дона у меня были нужные предметы под рукой. Добрый вечер, улыбнулся я плотоядно. Понравился кекс. От неожиданности парень проглотил кусок целиком и чуть было не задохнулся. Но кто ему позволит умереть, пока он в моих руках? "Да", ответил правду он. "Удобная штука". Может, продать парочку Раи или СБшникам Империи? Очень бы им пригодились эти кексы на допросах. Но жирно будет. Да если дашь сильным мира сего что-то такое, они потом шеи не слезут. Граф Демидов такого не позволял и действовал строго в рамках контракта, чем, собственно, и заслужил мое доброе расположение. «Кто ты?» «Здесь задаю вопросы я, а не ты». Холодно, — ответил я. Парень задрожал, когда почувствовал ауру демона. Совсем чуть-чуть, чтобы потом никто её не уловил. «Кто вас нанял? И что вам сказали сделать?» Парень пытался прикусить себе язык, но я потряс его в руках. С ним-то как раз я был неосторожен, и ему бы не помешала помощь лекаря. парализовала парня от удара в шею. «Кажется...» А точнее, я знал наверняка, перебиты позвонки. Борьба с Кексом была недолгой, и парень сдался. Нас подослали, чтобы выкрасть Анну Боде и лишить группу Дмитрия Лекря. Вот как, протянул я, но имя мне не было названо. Значит, заказчик был главным и неизвестен. Но ведь можно было спросить кое-что другое. Ведь если цель была ослабить Дмитрия, то это касалось гильдии Льва. Даже в делах героев были свои грязные игры. А ведь герои должны защищать этот мир от зон. Но уж точно никак не сражаться друг с другом, а тем более похищать лекарей. Целителей ценили и уважали больше всего, и каждый был на особом контроле Центра и Империи. «Откуда у вас то вещество, которое подмешала подруга Анны?» Задумавшись, я надавил чуть сильнее на его плечо. Что-то хрустнуло. Парень закричал. Скорее от звука, чем от боли. «Приобрели по знакомству!» Чуть ли не плача, отвечал мне бедняга. «И кто?» — зловеще спросил я. «Уж очень неинтересно, кто мог торговать этой бурдой?» «Вызвать машину, как Анна, я не мог» потому что просто не знал, что подобные услуги существуют. Хотя стоит поинтересоваться этим у Максима невзначай. Уж он мне точно всё расскажет. По дороге к своей будущей жертве я вызвал Дона. Секретарь сразу же откликнулся на зов и послал мне сигнал, что скоро будет. Я же задумался. Что такого у графа Дятлова было к роду Демидовых и к Дмитрию в частности? Уж очень мало информации по аристократам этого мира. Непорядок. Сколько раз я уже пожалел, что ничем не интересовался, кроме выпечки. Хотя «пожалел» — это громко сказано. Скорее, было неприятно. Но нужно играть по правилам этого мира. Необходимо добыть информацию. А значит, я соберу её даже больше, чем нужно. Главное — озаботить нужного человека. Ох, Элеоноре не повезёт. С ее-то ей грех не работать в этой стезе. Пусть и трудится. Будем считать это повышением. У сына Дятлова, который проговорил мне свое имя ранее, я узнал, где сейчас находится его отец. Полупьяный сынок все еще находился в клубе. Точнее, блевал в туалете, пытаясь себя реанимировать, а я решил веселиться по полной. Запугав его по самое «не могу» и скормив остаток булки забвения, Я узнал, что барон ничего не видал о махинациях отца. Но от него всё-таки была польза. Его телефон сейчас грел мой карман, когда я двигался в сторону особняка графа. Идти по ночному городу было приятно, а будущее веселье даже подогрело мой интерес. Но нужно же предупредить графа Дятлова о своём визите в их дупло. Неэтично приходить без предупреждения, а я иногда был очень учтив. И сейчас решил позвонить графу с любезно предоставленного телефона его сына. «Где ты? Опять что-то натворил, олух!» Тут же раздалось в трубке после пары гудков. «Ваш дятел очень много всего натворил, но ему повезло остаться в живых. Вы очень мудро поступили, что ничего ему не сообщили о своих черных делишках. Только это спасло ему жизнь» спокойно ответил я графу замечая как ко мне подлетел дон я скоро приду к вам на разговор уж очень неинтересно где вы взяли склянки демонов нечастый товар неважно кто ты Ха -ха -ха! вдруг засмеялся граф приходи я даже подожду тебя слишком уж ты борзый а граф даже не поинтересовался здоровьем сыночка Какие тёплые и милые отношения. Да и самоуверенность графа была слишком высока. Я слышал факт, что дятлы почти не спускались на землю, а всю жизнь проводили на деревьях. Стоит немного подпилить дерево, на котором он сидит. Побуду демоном-дровосеком в данном случае. «Я не заставлю долго ждать», — ухмыльнулся я, глядя на горящие окна поместья напротив. Повесив трубку, посмотрел на Дона, который пантомимой что-то мне показывал. Я не мог понять, хотел ли он есть или же в туалет, хотя и то, и другое оставалось под вопросом. «У тебя слова в горле застряли?» Склонил я голову к плечу, пытаясь понять загадку секретаря, но он на это обиделся. «Нет же, ты опять веселишься без меня. Я даже удивлен, что позвал». Обиделся Дон, а я засмеялся. Этому секретарю лишь бы веселье дать. Но он был прав. Веселье сейчас нам будет обеспечено. «Конечно. Ты же любитель взрывать и поджигать, а я боюсь переборщить», — сказал я спокойно и указал рукой вперёд. «Сегодня у тебя будет полная свобода действий». «А это мне уже нравится». Оскалялся Дон, осматривая будущие руины. «Тогда чего мы здесь топчемся? Наши уже заждались!» Я кивнул и натянул капюшон плаща, который достал из пасти секретаря. «Вот он вновь и пригодился!» «Как иронично! Иду в плаще черных узнавать про черных!» Мы спокойно прошли через ворота и напрямую направились к парадному входу. Охрана бдительно следила, вглядываясь в темноту. Но что мне какая-то темнота, если я сам был тьмой? Войдя в особняк, я вышел из тени. Находившиеся там герои тут же направили на меня огнестрельное оружие, начав по мне стрелять. И это все? Я даже не стал уворачиваться. Пули входили в меня, и я начал все же подозревать, что железо теперь точно был переизбыток. Но мне это надоело, потому что герои начали перезаряжать обоймы, попутно матерясь, что я не человек. Ах, скучно. Щелчок пальцев, и Дон начал пожирать незадачливых охранников. А некоторых просто поджигал или взрывал. Я поглядел на кровожадного секретаря и решил оставить охрану на него. А мне самому предстояла другая охота. Печать первого круга. Охота. Наставничество Дагона. Дагон сумел совладать со взрывным характером отпрыска повелителя ада. Но вылезла другая проблема. А именно, что отпрысков было два. И если одного влекла после месяца практики выпечка, то второй только и делал, что мешал своему брату. Они всегда были неразлучны. А тут Фер поменял вечного напарника на какие-то булки, и Долюция никак не доходила. Почему? Почему Фер так загорелся выпечкой? Это же даже не умение. Зачем демонам еда, если можно пойти и уничтожить каких-нибудь непокорных подданных и тварей? Идогон решил, что стоит взять сразу двух шалопаев в небольшой поход как раз и покажет веру, что кроме обычных рецептов могут быть совершенно другие. Пекарь Ада был уверен, что после такого его ученика можно будет найти лишь в двух местах — на кухне и на охоте, где бедные зверушки будут прятаться от будущего экспериментатора. Тем более догон нашел тварей, которые идеально подходили для старого рецепта. Однажды он извел их вид подчистую, Но, видимо, кто-то из монстров выжил и основал новую колонию. фер молчаливо согласился с решением наставника. А вот Люций лишь бурчал, когда они шли по пустыне, направляясь в пещеру, где и были найдены будущие жертвы. «Слизни!» — кричал брезгливо Люций, смотря как фер без вопросов аккуратно уничтожал очередного зеленого слизня. Именно этот ингредиент был нужен Дагону, и Люций очень не хотел помогать в их цели. «А ты что, боишься?» — тут же подначивал брат Афер. «Неужели так слаб? Боишься проиграть мне в такой мелочи?» «Не боюсь!» — повелся на провокацию Люций и тут же шагнул к ближайшему слизню, желая разорвать его голыми руками. Но он не рассчитал, что так слизней не убить. Засунув руку по локоть, Люций просто застрял в зеленой жиже и ничего не мог больше сделать. Брат Фера тут же начал злиться, и по его телу пошел огонь. «Не смей!» — холодно сказал Фер брату. «Если ты сейчас его взорвешь, у меня не будет рецепта, а наставник сказал, что я его никогда не получу, если слизни пострадают». Люций послушался брата, как какая-то собачка. Фер всегда был умнее. Люций уступал ему не только в силе, но и в желаниях. Дагон же, посмеиваясь, смотрел на то, как резвятся будущие повелители, представляя, какие реки крови они смогут устроить. Когда поимка слизней была закончена, Дагон прямо в пещере показал, как делать из них желе. Люций морщился, а Фер внимательно все запоминал. — И вы будете это есть? — скривился в очередной раз Люций. «Конечно! Тут ведь уникальные способности!» Будто рассказывая что-то важное, сообщил Дагон. Хотя он и не врал. У каждой твари были свои способности, и еда из монстров давала те же способности. «Не хочешь, так мне больше достанется», — сказал простофер, пожав плечами. Он уже было открыл рот, чтобы съесть первую ложку получившегося желе. Но Люций внезапно отобрал тарелку и засунул блюдо себе полностью в рот. Фер злорадно усмехнулся, уже посчитав, что за эффект будет у желе. И он никак не хотел его пробовать, а так догон не сможет предъявить ему никаких претензий. Желе нет, так что все по-честному. И следующие дни Люций пытался собрать свое тело воедино, потому что съеденная еда сделала его похожим на слизня. Его руки и ноги постоянно растекались в разные стороны. Но брата Фера это не останавливало. И часто попадался на уловки Фера, поглощая странные десерты и выпечку. А в следующий месяц врагов отца подкосило похожей болезнью. Ведь отец Фера и Люция назвал герцога слизнем. Многие боялись после этого слов, вылетающих изо рта правителя ада. Ведь не было обнаружено ни одного заклинания, которое могло превратить демона в натурального слизня.